Центральная фигура занимает венчик цветка. Распустившись, цветок постепенно закрывается, и каждый лепесток, свертываясь, испускает луч света, исчезающий в сердце лотос. Находясь, когда венчик цветка в свою очередь свертывается, излучаемый из него свет проникает в погруженного в медитацию монаха. Это упражнение имеет много вариантов. Другой вид тренировки состоит в представлении множества божеств, мысленно размещаемых во всех частях тела, сидящих на плечах, руках и так далее. Многие из стремящихся к вершинам мистических знаний довольствуются этой степенью достижений, забавляясь видениями вместо того, чтобы идти по пути совершенствования. Мое сухое описание может дать только отдаленное представление о своеобразии являющихся мистиком миражей. Благодаря всегда неожиданному богатству комбинаций, возникающих после определенного периода тренировок, видения эти легко превращаются для ученика в увлекательную игру. Перед зрелищами, услаждающими замурованного в своем цхам-кханге затворника бледнеют самые блестящие наши театральные постановки. Они имеют очарование даже для тех, кто не сомневается в их иллюзорности. Нет ничего удивительного в том, что человек, верящий в реальность и актеров, И спектакль бывает совершенно захвачен восхитительной феерией. Но эти упражнения мистики-наставники придумали совсем не для развлечения отшельников. Настоящее их назначение — донести до сознания монаха, что все воспринимаемые нами явления — только миражи, создаваемые нашим воображением. Их порождает сознание, и сознание их убивает. Поет поэт-подвижник Милореспо. В этих словах заключается основа учений мистиков в Тибет. Прежде чем перейти к следующей теме нашего исследования, я хочу уделить немного внимания затворником, добивающимся развития магических способностей. Вообще их всех можно разделить на две большие группы. Первая, самая многочисленная группа, включает всех мистиков, желающих порабощать могущественные существа, богов или демонов, и подчинять их своей воле. Такие начинающие колдуны, разумеется, уверены, что существа из других миров, могущество которых они хотят использовать для удовлетворения своих желаний, существует совершенно объективно. Именно среди людей тайных речений НГАКСПА нужно изучать разнообразные типы колдунов, каждый из которых неповторим по своей красочности. Именно у них чаще всего бывают яркие психические явления, порой кончающиеся трагически для бессознательно вызываемого их легковерного мага. Последние редко занимаются глубоким изучением магии. Их честолюбие удовлетворяется амплуа ламы, повелевающего стихиями дождя и града, Эта профессия обеспечивает солидный ежегодный оброк, взываемый с крестьян за ограждение их посевов от всяких напастей и, кроме того, очень существенный побочный доход. По этой причине многие мечтают о ремесле повелителя стихий и обучаются ему. И все-таки лишь очень ограниченное число монахов действительно преуспевает в этом трудном искусстве и пользуется благодаря ему славой и богатством. Ламы секты Сакьепа считаются в этой области экспертами. Они захватили в ней почти полную монополию.